Ей не пришло в голову известить его об этом. Не зная, как убить время, она провела вечер одна в театре, давно уже пришла домой, легла в постель и мирно спала. Дело в том, что она вовсе даже не подумала о нём. И подобные минуты, когда она забывала даже о существовании Свана, приносили от этой больше пользы, сильнее привязывали к ней Свана, чем всё её кокетство. Ибо Сван пребывал вследствие этого в том мучительном возбуждении, которое оказалось уже однажды достаточно могущественным, чтобы вывести наружу его любовь в ночь, когда он не застал Адетту Вердюренов и искал ее по всему Парижу. И у него не было, как у меня в Камбре в моем детстве, счастливых дневных часов, во время которых забываются воскресающие по вечерам страдания». Днём сван не видел Адетты, и по временам он говорил себе, что позволять такой хорошенькой женщине ходить одной по Парижу было столь же легкомысленно, как оставлять шкатулку с драгоценностями посреди улицы. И он раздражался негодованием на всех прохожих, как если бы все они были ворами и грабителями. Но их коллективное бесформенное лицо ускользало от его воображения, и не давала по этому пищи для его ревности. Усилие представить это лицо утомляло мысль Свана, он проводил рукой по глазам и восклицал «Боже, помоги мне!» Подобно людям, которые, стащив свои силы в бесплодных попытках разрешить проблему реальности внешнего мира или бессмертия души, находят успокоение для своего усталого мозга в иррациональном акте веры. Но мысль об отсутствующей неизменно примешивалась к самым заурядным действиям повседневной жизни Свана, к завтраку, к чтению получаемых писем, к прогулкам, к отходу ко сну, примешивалась в виде печали, овладевавшей им при совершении этих действий в одиночестве, подобно тем инициалам Филибера Красивого, которые Маргарита Австрийская в знак печали по нем писала, всюду переплела с собственными инициалами в построенной ею церкви в Бру. Иногда, не желая сидеть дома, он шел завтракать в один соседний ресторан, где когда-то любил бывать из-за хорошей кухни и куда теперь направлялся лишь в силу одного из тех мистических и нелепых соображений, которые принято называть романическими. Ресторан этот, он существует и сейчас – носил то же название, что и улица, на которой жила Адетта – Ла Перус. Иногда, после кратковременной поездки за город, проходило несколько дней, прежде чем она вспоминала о нем и давала ему знать о своем возвращении в Париж. И в таких случаях она говорила ему просто и непринужденно, не делая, как раньше, попыток прикрыться из предосторожности на всякий случай случай, маленьким кусочком истины, что она приехала только сию минуту с утренним поездом. Слова эти были ложью, по крайней мере, для Адетты. Они не вязались с действительностью. У них не было, как в том случае, если бы они являлись правдой, точки опоры в воспоминании о её прибытии на вокзал. Ей даже мешало наглядно представить себе то, о чём она говорила, противоречащий образ совсем других поступков, совершённых ею в момент, когда по её словам, она выходила из поезда. Но в уме Свана, напротив, слова эти, не встречая никакого препятствия, как бы отвердевали и приобретали нерушимость истины, столь несомненной, что если бы кто-нибудь из его друзей сказал ему, что он приехал с этим поездом и не видел Адетты, то Сван остался бы в убеждении, что его друг напутал и приехал в другой день или час, так как слова его не совпадали со словами Адетты. Слова о последней показались бы ему лживыми только в том случае, если бы он уже заранее относился к ним с недоверием. Предварительное подозрение было необходимым условием зарождения в нем мысли о ее лживости. Оно было, впрочем, также условием достаточным. Тогда всё, что говорила Адетта, казалось ему подозрительным. Она называла какое-нибудь имя. Ясно, что оно было именем одного из её любовников. Если такое предположение отливалось в определённую форму, он целые недели предавался отчаянию.